Яна Гущина. Бракованное желание. На то они и желание, чтобы сбываться. Никто и никогда не задумывался о том, как и почему исполняются желания. Вот я тоже раньше не задумывалась, пока не случилось такое, от отчего я впервые за все время пожалела, что я желание, а не человек. Нас желаний тут в заоблачной академии много – чтобы на всех хватило. Земля-то огромная, и на ней живет больше семи миллиардов человек. И каждый имеет право один раз в году загадать желание. Только при этом одна премудрость есть. Желание должно быть новогодним. И вот именно с этим-то порой и случаются у нас заморочки. У различных народов Новый год празднуется в разное время – Их традиции сильно отличаются друг от друга, от чего бывает трудно разобраться, что к чему. Но самая большая сложность заключается в том, что люди загадывают желания на всех языках мира. Вот и приходится нам постоянно учить всякие языки и традиции. «Ну, вдруг моё дежурство выпадет на китайский Новый год, а я китайского языка не знаю. Что тогда делать?» меня дух всех желаний дисквалифицирует и сошлет к низшим кастам желаний которые загадывают чуть ли не каждый день правда в школе низших каст есть некоторые преимущества не обязательно быть профессионалом если не справишься с заданием и не исполнишь загаданное человеком то ничего страшного не произойдет ведь это желание не новогоднее а я не хочу в школу низших каст график работы у них сумасшедший Хорошо, если день-ночь 48, а то могут и в ежедневные рейды посылать без выходных. Жаль, мне бедолак из низших каст. Но все мы через это прошли, и чтобы выбиться оттуда, надо прилежно учиться в школе. Тогда попадешь в академию, а там уже учатся высшие касты желаний. Первостепенная задача – побыстрее сдать экзамены в школе. Для этого нам желанием необходимо быстро и качественно исполниться, чтобы человек, загадавший желание, стал неимоверно счастливым. Да, это самое главное. Ведь тогда от него исходит мощный поток радости, и именно этот поток выталкивает желание из слоя низших каст в высшие. Поэтому все мы стараемся исполнить и осчастливость человека. Только порой все бывает нелегко. Несколько лет назад мне выпало дежурить на еврейский Новый год, а я иврит плоховато знаю, вот чуть было не натворило такого, что потом мы бы всей академией желаний расхлёбывали последствия. С моим владением ивритом мне подумалось, что мальчик, который достался мне по распределению, хотел увидеть Бога, и вообще он много думал на религиозную тему, чем сильно меня запутал». Но хорошо, что в последний момент, перед тем, как я собралась исполняться, мальчик, задумавший желание, изменил его и просто захотел получить в подарок новый компьютер. Только я из-за всего растерялась, потому что несколько словарей пришлось пересмотреть, чтобы разобраться с его предыдущим желанием. Из-за этого я не смогла сконцентрироваться на его новом желании. Вот и получил мальчик компьютер новый, да только старого образца». Как же меня потом отчитывали на общем собрании всех желаний. Стыдно было. Очень. И мне пригрозили, что если еще раз что-то не так сделаю, то меня сошлют к низшим кастам желаний. Получить такое предупреждение невероятно страшно. Мне даже после этого пришлось два месяца посещать реабилитационный центр для ослабевших желаний. Хорошо, что меня там подбодрили и к нормальной жизни вернули. После случившегося я решила изучать языки с удвоенной силой. Выбор пал на японский и русский. Эти языки давались с трудом, особенно русский. Там столько сложностей, что мне порой хотелось, чтобы меня продолжили посылать в Германию, Америку или Францию. Ведь английский, немецкий и французский я выучила уже давно. Порой задумываюсь, зачем люди придумали столько языков. Впрочем, чему удивляюсь? У нас в Академии тоже особенный язык, который заложен в нас с рождения, но ни один человек, живущий на Земле, не понимает его. Как было бы хорошо, если бы люди загадывали желания на нашем языке? Но нет, они сами запутались с языками, и нас запутали. Я до сих пор не знаю и половины языков Земли. Но ничего, выучу. Ведь если мной будут довольны, то я могу существовать Очень долго. Некоторым везет, и они становятся заместителями духа всех желаний или распорядителями. Я-то уже давным-давно учусь в академии, но почему-то каждый раз нервничаю, когда грядет какой-то праздник, и у людей принято желание загадывать. И вот чую, что раз я за год хоть как-то освоила японский и русский, то не избежать мне проверки». Дух всех желаний обязательно захочет узнать, можно ли на меня положиться и насколько хорошо я владею новыми языками. В Японии и России, впрочем, как и во многих странах мира, Новый год отмечают 1 января. Так что ближе к этой дате я стала волноваться. Оставалась слабая надежда на то, что меня могут послать на задание в Россию не на Новый год, а на Рождество – Но недели раньше, неделей позже, тут уж особой разницы нет. 31 декабря я сильно нервничала и весь день повторяла правила то русского, то японского языков. Главный распорядитель желаний хоть и дружил со мной несколько лет, но не говорил, куда меня пошлют. Боялся, что его понизят в должности и сделают обычным желанием. Ясное дело, что такая перспектива мало кого могла порадовать». И все же по его виду я понимала, что именно сегодня мне предстоит покинуть Заоблачную Академию и отправиться на Землю. Когда стрелки на многоциферблатных часах стали приближаться к 11 часам по московскому времени, ко мне прилетело послание с требованием явиться в зал распределений. Послание, видимо, недавно работало у нас, так как выглядело помятым и не совсем прозрачным, отчего походило на медузу. А ведь ему полагается быть невидимым». Впрочем, чего его винить? Все мы порой что-то делаем не так. После своей неудачи в Израиле я тоже перестала быть прозрачным и стала больше походить на бенгальский огонь. Но меня от этого быстро излечили в реабилитационном центре. Я еще раз глянула на многоциферблатные часы. Это один огромный циферблат, на котором размещалось неимоверное количество маленьких циферблатов. И на каждом свое время... Людям почему-то показалось мало разбить время на 24-часовых пояса. Они еще умудрились сделать отступ от основных временных поясов на полчаса или даже на 15 минут. Ну вот скажите, пожалуйста, для чего в Непале отступ от нулевого меридиана равен 5 часам 45 минутам? Для чего им такая точность? Уже лучше бы взяли себе время, соседствующее с ними Индии. Там хоть отступ равен 5 часам тридцати минутам, было бы путаницы меньше. Хотя, как начинаешь о временных поясах думать, так все равно не разбериха получается. Ладно, люди это заварили, пусть это и расхлебывают. А мое дело – не опоздать к назначенному сроку к своему человеку, который желаемое желание желать пожелает». «Отправляют нас на землю заблаговременно, чтобы мы со своим человеком вошли в контакт, прониклись духом праздника, да и вообще чуть ли не слились с ним». Вот и сейчас, за час до Нового года по московскому времени, меня направили в небольшой городок под Москвой. Признаться, я не сильно обрадовалась тому, что мой человек был на улице и куда-то шел. Уж лучше бы он сидел за новогодним столом. Настроение обычно у таких людей повеселее, что облегчает мою работу. К тому же в помещениях нет морозного воздуха, который импульсы сбивает. Ведь если желание загадано вслух, то мороз не помеха. А вот если мысленно, то сложно уловить, чего именно хочет человек. Поразмыслив обо всем этом, я занялась выполнением задания «Лечу следом и изучаю своего человека». Им оказалась девушка лет 17. идет и плачет. Ну вот, этого еще не хватает. От печального человека, разборчивого в желании, не дождешься. Надо бы как-то успокоить. У нас в академии специальные курсы по изменению настроения существуют. Вот и пришлось вспомнить все, чему учили. Для начала добавим новогоднего предвкушения. Но при сложившихся обстоятельствах добиться этого сложно. Мороз сильный, кусачий, аж слезы на щеках бедняжки замерзают. Ну ладно, так уж и быть. В радиусе пяти метров от моей подопечной сделаю температуру повыше. Пусть хоть отогреется. Правда, тут перестараться нельзя. Максимум градусов пять. Да еще летящий снежок не помешает. Он всегда настроение поднимает своим видом. «Я тут, значит, стараюсь, а она даже не замечает». Идет себе, понурив голову, и слезы льет. Тоже мне. Нашла время. Сквозь всхлипывание слышу. Чтоб ему пусто было. Предатель. Да как он мог в канун Нового года сказать мне, что между нами все кончено? Неужели так трудно было подождать несколько дней, чтобы праздник не портить? Ага. Проблема ясна. Парень бросил. Это не самое страшное, что могло приключиться в ее жизни, так что нечего раскисать. Надо попытаться поднять ей настроение, чтобы ее желание не свелось к чему-то типа «хочу, чтобы этот негодяй помер», а то я же не имею права такое желание исполнить. Вот и получу неудовлетворительную оценку за задание. Срочно пришлось подсуетиться и выпустить ей навстречу несколько веселых компаний, Они прошли мимо, оглашая округу заразительным смехом. Только моя подопечная никак не прореагировала на это. И тут один из парней, идущий с друзьями, приостановился, будто прислушался и, развернувшись, сказал. «Девушка, от вас теплом веет». «Ага, хоть он мои старания по поднятию температуры заметил». Слова оказались неожиданными для всех – Его друзья остановились, да и моя плачущая девушка тоже. Она недоверчиво посмотрела на него, а он закивал и добавил. «Неужели не верите? У меня ощущение, словно вокруг вас другой воздух, наполненный теплом и новогодним настроением». Она часто заморгала, а я чувствую все, что с ней творится, и мысли ее от меня не ускользнули. «Вот еще, с чего он взял такое? Вокруг одна только тоска, печаль». Но уж никак не новогоднее настроение. Судя по всему, он увидел ее зареванный вид и сочувственно спросил. «Что у вас случилось?» «Ничего». буркнула она в ответ и отвернулась, словно его вопрос больно ранил. Друзья парня примкнули к разговору. «Вот зря вы, девушка, так Сереге отвечаете. Он у нас не любит, когда ему грубят. Сейчас засунет вас в сугроб? «А пока будете выбираться, он вас снежками закидает, чтобы вы улыбнулись». Все эти истязания не понадобились, так как девушка улыбнулась. «Так-то лучше», — рассмеялся Сергей, отчего его пухлые губы стали казаться больше. «А звать вас как? Царевна не смеяна? «Можно и так», — отозвалась она, вздёрнув курносый нос. «Хотя можно и по имени Лена». Сергей сделал удивленный вид. «О, тогда для меня вы будете Еленой Прекрасной». «Сказок начитались?» — рассмеялась она. «Ну, как же без них?» — закивал он. Тут вмешались друзья. «Леночка, он у нас невероятный сказочник. Сейчас начнет ходить, как кот ученый. Пойдет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Кстати, Леночка, мой вам добрый совет». «Налево? Его лучше вообще не пускать. Я же говорю, котяра еще тот. Ведь он оттуда не только со сказками может вернуться, но и с приключениями». Лена уже вовсю смеялась, слушая парней. Пока они знакомились и представлялись, я старалась настроиться на мысли Лены. Вот уж больно хотелось поскорее ее желание распознать, чтобы быть готовым к моменту, когда она начнет его загадывать – А то, панди, до Нового года не больше получаса осталось. Слишком я провозилась, обеспечивая ей хорошее настроение и веселье. И тут ощущаю, как от Лены исходят волны эмоций. Я-то их быстро ловлю, так что от меня ничего не скроется. А эти волны полны заинтересованности по отношению к Сергею. Ура! Ещё полчаса непринужденного разговора, и она загадает, чтобы он полюбил ее. Только вся беда в том, что пока я улавливала ее волны и да пыталась предугадать дальнейший ход событий, друзья Сергея стали его торопить, мол, в гости они опаздывают. «Леночка, не хотите с нами пойти?» — пригласил он. Не успела я хоть как-то повлиять на ситуацию, как моя подопечная покачала головой и ответила. «Нет, спасибо, меня в другом месте ждут». «Было бы я человеком...» Я бы обалдела от такого заявления. «Да где тебя ждут? Чего ты городишь, Елена Ненормальная? Опять пойдешь слезы по щекам растирать? Я-то знаю, что у тебя на уме». «Нет уж. Надо срочно действовать. Переходить в контакт с объектом». Хорошо, что по контактам и внедрениям в сознание людей у меня всегда зачеты в Академии были. Так что я практически машинально ринулась к Сергею. Небольшое усилие, и я внутри его сознания. Неприправно тут немного. Уж слишком много хлама осталось от вчерашней гулянки. Обрывки воспоминаний витают грязными хлопьями, хмельные поры в виде осколков. Короче, глядя на бардак в его голове, мне подумалось, что не настолько уж хорош этот парень для моей подопечной. К тому же изнутри он мне показался менее притягательным, чем снаружи. «Тьфу ты!» Только я высунулась обратно, чтобы утешить ее как-то по-другому и подобрать иную кандидатуру на место Сергея, как уловила девичи сожаление о том, что она не пошла с ним. Вслед за этой мыслью от Лены последовала другая. «Чем одной встречать Новый год лучше в его компании?» «И как мне быть? Не люблю я то, что сейчас собираюсь делать». копошиться в подсознании человека и воздействовать на него. К тому же при таком тесном контакте мне приходится брать на себя управление мыслями и телом. Надеюсь, ничего плохого я не натворю, но все же вероятность на бедокурить остается. «Серега, ну что ты кислый такой?» Слышу я голос одного из друзей и чувствую, как меня бьют по плечу. Ощущение настолько удивительное, что я слегка теряюсь, но тут же отвечаю голосом Сергея. Со мной все в порядке. Девушка мне приглянулась. Хочу с собой позвать. Все друзья остановились и уставились на Сергея так, будто у него рога выросли. «Ты чего?» — послышался вопрос. «То есть?» — уточнила я. Или, правильно выразиться, уточнил. Я-то теперь уже не просто желание, а часть Сергея, если не сказать, что я и есть Сергей. Пока разбираюсь в себе, слышу — «Братан, ну ты даешь. Ты же недавно говорил, что все девчонки дуры. Твоя Лариска развела тебя на бабло и кинула, как лоха последнего, а ты после этого решил всех девах динамить по-черному, чтобы отомстить». «Месть?» «Я хмурюсь. Хочу рассказать этому парню, что месть удел тех, кто не может найти в себе благородство и мужество простить обидчика. Только вовремя соображаю...» что после подобной лекции эти парни перестанут быть друзьями Сергея. Попутно понимаю, что Сергея так же, как и мою подопечную, недавно бросили. Ну что ж, можно сказать, об в этом мне повезло. Попробую их объединить. «Ладно, друзья мои добрые, идите в гости сами, а я Лену догоню», — говорю я голосом Сергея, И тут же понимаю, что русский язык-то мной выучен, но, видимо, общаться здесь принято как-то по-другому. Парни уставились на меня так, будто я на инопланетном языке с ними говорю. «Ты чё? С каких пор ты нас, друзья мои, добрые, звать стал?» Наконец обрел дар речи один из них. «Замираю». При этом судорожно перебираю все слова употребляемые к мужского пола мужик чувак козел придурок пацан парень хлопец мальчик дружок милок суженный идиот, но так и не понимаю каким именно из них стоило воспользоваться чтобы казаться своим. но недаром в академии я считаюсь одним из самых сообразительных желаний, поэтому осознаю, что надо уходить от друзей сергея. Молча разворачиваюсь и бегу за Леной. По дороге приходит догадка, что для Сергея и Лены эта встреча знаковая и поможет обрести счастье. При мысли о счастье я начинаю искриться, благодаря чему на лице Сергея появляется улыбка. Его эмоции и мои смешались. Уже не отделяю себя от него, отчего его сознание становится частью меня. Я мыслю, как Сергей». А Сергей мыслит так, как я велю. Вдобавок, ничего не могу поделать с тем, что ощущаю себя не желанием, а парнем. «Лена!» — позвал я, догоняя ее. Она обернулась, не сумев скрыть удивление. «Сергей? Ты?» — капюшон слетел с ее головы, и прямые черные волосы растрепались на ветру. Глаза печальные и какие-то по-детски наивные, будто готовы познать весь мир и довериться ему. «Холодно?» — заботливо спросил я, беря ее ладошки. «Ледяные, как тот снег, что кружит в воздухе. Потер их. Ты чего так поздно одна ходишь?» На заботу она прореагировала очень положительно. Глазки заблестели. В свете уличного фонаря они показались зелеными, хотя не исключено, что они были голубыми. Но одно я знал точно — Она смотрела прямо мне в лицо и тщательно изучала мои карие глаза, не упустив из вида красиво очерченные брови, но больше всего ей понравились ямочки на щеках. Все девчонки от них без ума, вот и она отметила, что они мне идут. «А ты не такой, как все», — вдруг сказала она, и я понял, что делаю все правильно. Надо бы поухаживать за ней. «Ну, это я умею». «У меня по ухаживаниям в академии всегда пятерки были». «Да нет, я обычной. Просто не могу смотреть, когда красивая девушка в новогоднюю ночь печально бредет по улице». «Что у тебя случилось?» «Она напряглась. Понял, что рано спросил об этом. Она не готова обсуждать». Чтобы смягчить ситуацию, выпустил одну ее руку, а за другую повел вдоль улицы». Внутренним чутём сверяюсь с многоциферблатными часами, чтобы не прозевать момент, когда моя подопечная должна загадать желание. Время бежит. Надо больше романтики. причем срочно. Если продолжить идти дальше по тротуару, то тут никакой романтики мы не обретем, да и саму новогоднюю минуту пропустим, а ведь только она имеет значение». Принимаю решение изменить местоположение и резко увожу Лену на дорожку парка, где освещение приглушенное, гирлянды мерцают и почти у каждой скамейки развеселые компании. Настроение у них замечательное. Сейчас немного подпитаемся радостью. Я выкидываю энергетический зонт и начинаю собирать расплескавшееся по парку веселье. Смотрю, моя спутница заулыбалась. Я тоже расплылся в улыбке. «Какая ночь необычная!» Протянул я, попутно делая свет звезд ярче, а падающий снег более пушистым. Заодно порылся в ее душе. «Лена уже не расстроена и очень рада нашей встрече». «Конечно, необычная!» Засмеялась Лена. «Она же новогодняя!» «Да ну!» Наигранно удивился я и тут же закинул вопрос по поводу желания. А ты веришь, что новогодние желания исполняются?» Нахмурилась, головой качает. «Не верю я в такую ерунду. Раньше верила, а потом выросла. Не загадываю я больше желания». «Ну вот так новость. Если она не станет загадывать желания, то мне поставят незачет, и неизвестно как это повлияет на мое дальнейшее пребывание в Академии. Но я уже знаю, как все исправить. Ведь Сергей...» Прекрасный инструмент для убеждения. Пользуясь его телом, я резко останавливаюсь и хватаю ее за локти, чтобы заглянуть в глаза. Мой взгляд полон изумления. «Лен, ты что, серьезно?» — вкладываю в голос максимум драматизма. «Ты не веришь в новогоднее желание? Да ты что?» Она посмотрела недоверчиво с примесью осуждения. Сережа, я, конечно, понимаю, что ты хочешь меня как-то развеселить и подарить надежду на лучшее, но не думаешь же ты, что я поверю, будто ты загадываешь новогодние желания. Упс, так она что, вообще не верит в исполнение желаний? Тогда у меня крупная проблема. Приходится быть убедительным. А я верю. «Вот в прошлый Новый год я загадал желание встретить самую необычную и красивую девушку, которая не верит в новогоднее желание, а потом сделать так, чтобы она поверила». Удивленный взгляд девичьих глаз остановился на мне. «И как уговорить ее загадать желание? Чтобы не дать ей времени на обдумывание, тут же выдаю. Давай так». В новогоднюю минуту желаний ты от всего сердца загадаешь желание, а потом, когда поймешь, что оно исполнилось, будешь каждый Новый год желать чего-то и ждать исполнения». «Неожиданное предложение!» — рассмеялась она, и ее смех показался мне самым прекрасным звуком на свете. На всякий случай прислушиваюсь к чувствам Сергея. А там зарождается любовь. На самом деле она, наверное, возникает как-то по-другому, и на ее появление должен влиять не мой контроль, а иные факторы. Но сегодня у меня не было выбора, поэтому пришлось вмешаться. А еще признаюсь, что впервые в жизни завидую человеку. Сердце Сергея отбивает бешеный ритм, эмоции зашкаливают. Я знаю, что он влюбляется». Только беда в том, что мне приходится разделять с ним это чувство, и я тоже начинаю любить Лену. Ну вот еще, не хватает мне влюбиться в свою подопечную. Непрофессионально как-то. Я уже начинаю подумывать о том, чтобы покинуть сознание Сергея и подождать снаружи, когда Лена станет желание загадывать. Только слишком много сделано мной для того, чтобы осчастливить этих двоих, поэтому не хочется оставлять начатое. Да и где гарантия, что Лена все же согласится загадать желание? Нет уж, раз я контролирую процесс, то бросать его на самотек вверх глупости и безрассудства». Многоциферблатные часы показали, что до наступления новогодней минуты желания осталось три оборота, а если выразиться по человечьи, то три минуты. Пора действовать, забыв о себе – Я вновь беру контроль над Сергеем. И вновь мы одно целое. Я нежно коснулся кончиками пальцев девичьей щеки. Она холодная и невероятно нежная. Чувствую это даже озябшими пальцами. Сережа, смущенно выдохнула Лена. «Ну что ты, Елена Прекрасная!» «Будем вместе желания загадывать?» «Давай попробуем!» Неопределенно ответила она и опять рассмеялась. «У меня участилось дыхание. Морозный воздух превратил его в пар. Я не смог сдержаться и приблизился к ней настолько, что мое дыхание коснулось ее щеки». «Что ты хочешь загадать?» — шепотом спросил я. «Не скажу», — игриво хихикнула она и тут же посерьезнела, глядя мне в глаза. «Казалось, что еще чуть-чуть, и мы коснемся друг друга ресницами». Ее дыхание согрело мое лицо. Словно во сне я услышал, как невдалеке кто-то, сверяясь с мобильником, стал отсчитывать последние секунды до Нового года. «Двенадцать? Одиннадцать? Десять?» Я уже не слышал никого и ничего. В ушах зазвенело единственным моим желанием стало, чтобы Лена поверила в чудо и загадала новогоднее желание. И я тоже загадаю. Обязательно загадаю. И я знаю, что оно непременно сбудется. «Три, два, один! С Новым годом!» проорали откуда-то несколько голосов. Хочу, чтобы Лена загадала желание и полюбила меня. Мой энергетический всплеск казался тайфуном, сметающим все на своем пути. «Хочу, чтобы Сережа полюбил меня и поцеловал прямо сейчас», понеслось навстречу моему желанию. Они объединились и закружили в вихре. Наши дыхание слились. Мои губы коснулись ее губ, и мы нежно припали друг к другу. Робкие ласки губ и языка перешли в более чувственные, отчего время остановилось, и миром завладела любовь. Невероятно. Кажется, что растворяешься без остатка. Поцелуй страсти — первый признак любви. Это настолько сладострастный момент, что даже сознание отключается. И я пользуюсь этим моментом и выскальзываю из создания Сергея. Мне кажется, что мир стал другим. Теперь я знаю, самое прекрасное на свете — это любовь. И тут я замираю. Я осознаю, что впервые за все свое существо я ощутила то, что ощущают люди. Впервые мне стало жаль, что я не человек. Оказывается, это так здорово быть человеком и любить другого человека. Какое-то время я наблюдаю за Леной и Сергеем. Кажется, что их поцелуй будет длиться вечность. но тут Лена отстранилась, она потупила взгляд и тихо сказала: "Сережа, ты прав, новогоднее желание сбывается". Он промолчал и сгреб ее в охапку. Глядя на них, я ловлю волны счастья и нежности, исходящие от влюбленных. Надо же, еще только час назад эти двое не знали друг друга, а из-за моего вмешательства они полюбили друг друга. Но тут пришло понимание, что на общем собрании всех желаний меня упрекнут в злоупотреблении должностными обязанностями и чрезмерное воздействие на человека. Только очень хочется, чтобы мою работу не забраковали. Хотя мне уже все равно. Если меня посчитают бракованным желанием, то пусть. Если делать людей счастливыми – это плохо – то я не хочу быть новогодним желанием. Я хочу быть человеком.